Дмитрий Емец. С Новым годом, Снеговик. Моему сыну Ивану. Читает Алла Чобжик. Снеговик. За несколько дней до Нового года в московском небе вдруг появились белые тучи. Их было такое множество, будто все тучи мира собрались в одном месте по какому-то важному делу. Громоздкие уверенные в себе, тучи словно ждали чего-то. Похожие на огромных неповоротливых слонов или китов, тучи висели так низко, что люди то и дело обеспокоенно посматривали наверх. Даже неискушенный человек чувствовал, что с тучами связана какая-то тайна, но вот только какая? Этого не знал никто. А город тем временем вовсю готовился к грандиозному празднику. Этот Новый год был особенным. Он совпадал не с чем-нибудь, а с началом нового тысячелетия. Почти на каждой площади стояли наряженные ели. На передвижных сценах выступали артисты, играла веселая музыка, а вечерами вдоль дорог зажигались сотни разноцветных гирлянд. Несмотря на щиплющие щеки мороз, улицы кипели, как муравейник. Взрослые, этот скучный, но запасливый народец, тащили кто пушистые елки, кто коробки с подарками, кто сумки с продуктами. Почти всякий мужчина, встречая знакомого, таинственно переглядывался с ним и задавал один и тот же вопрос. «Ты как, уже настроился? Нет еще? А я да». В воздухе было разлито радостное ожидание. Даже в автобусах и в метро, толкаясь коробками и царапаясь елками, люди не огрызались, а говорили друг другу «С Новым Годом!». Но перейдем к нашему рассказу о событии, определившем не только встречу этого Нового Года, но и истории всего третьего тысячелетия. Началось все вполне обычно, даже заурядно, и никто не мог догадаться, что... впрочем Расскажем обо всем по порядку. 28 декабря второклассник Ваня Купцов возвращался из школы. «Ах, вы еще не знаете Ваню?» Тогда самое время познакомиться. Ваня учится на пятерке пополам с четверками, терпеть не может убирать у себя в комнате, зато любит играть на компьютере и собирает солдатиков-кавалеристов. Щеки у Вани усеяны веснушками так густо, что легко представить, как при резких движениях они стукаются друг об друга. Рядом с ним шел его приятель Сашка Пупков, щуплый, белобрысый и вредный. «Ну и дурак ты, что в дед Мороза веришь?» — рассуждал Пупков. папаш с мамашей подарки под елку положат, а тебе соврут, что их Дед Мороз принес. Что он, через форточку, что ли, влазил? А если он дверь звонил, тогда почему тебя родители не разбудили?» Ну, скажи, ты его хоть раз в жизни видел? Нет, не видел, вздохнул Ваня. То ты она! А в Карабас барабаста случайно не веришь? Или Винни-Пуха? Может, это тебе Винни-Пух подарки под елку сует? Притащит их с пятачком, оставит, а сам в ванную залезет, пробка откроет и смоется. Издевался Пупков. Отстань, рассердился Ваня. Не хочешь верить? Не верь. И вообще, Пупок, заглохни. Ване ужасно хотелось двинуть Пупкова в глаз. И зачем только он сказал ему, что верит Дедушку Мороза? Этот Сашка вечно все настроение испортит. Они уже огибали школу, когда на Пупкова налетел второклассник в расстегнутом пальто. Сам Сашка учился только в третьем классе, но уже привык с высокомерием посматривать на тех, кто младше. Пупков поймал второклассника за шкирку, натянул ему на лоб шапку и, встряхнув его, спросил. «Клоп, оклоп, хочешь в лоб? Ай-яй, кто это?» Ту же секунду самого Пупкова схватили сильные руки, раскачали и забросили в ближайший сугроб. «Меня сегодня папа встречает», — с гордостью объяснил второклассник. «Ну ничего, я тебя в другой раз подловлю без папы», — проворчал Пупков, выбираясь из сугроба. «Эй, Вань, ты где?» «Ага, к остановке идешь, но ну держись». Пупков быстро скатал Снежок и стал подкрадываться к Ване. В последний момент Ваня обернулся, но было слишком поздно. Снежок угодил ему в грудь. Рассердившись, он швырнул рюкзак в сугроб и стал обстреливать Сашку. Схватка была короткой, но яростной. Вскоре Пупков получил комком в нос и, растирая перчаткой, распухший нос, завопил. — Четыре-четыре! Я на перерыве! Ненавижу тупые игры! — Да уж... «Так я тебе и поверил!» — расхохотался Ваня, знавший, что Сашка любит только те игры, в которых побеждает. Приятели отряхнулись от снега, подобрали рюкзаки и побрели к трамвайной остановке. «Откуда у тебя фингал под глазом?» — спросил Ваня. «А, это... Да. Я вчера с Васильевым подрался!» — отмахнулся Сашка. «Как с Васильевым? Васильев же такой спокойный!» — удивился Ваня. «Как же спокойный! Настоящий псих! Знаешь, как все было? Вначале я дал ему сдачи, а потом этот Васильев мне как мажет!» — сказал Пупков. На трамвайной остановке их пути расходились. Пупкову нужен был 23-й трамвай, а Ване — 27-й. 27-й подошел первым и, крикнув Сашке «пока», Ваня сел в него. Выскочив на своей остановке, мальчик задумался. Отсюда до дома было рукой подать, но идти домой сразу ему не хотелось. «Все равно с завтрашнего дня уже каникулы. А что делают в каникулы нормальные люди?» «Отдыхают. Вот и я буду отдыхать прямо сейчас». «А как именно я буду отдыхать?» «А вот как, я слеплю снеговика», — решил он. Снег был мягким, но не рассыпчатым, Придав первому, самому большому кому круглую форму, Ваня взгромоздил на него второй ком поменьше, а на него поместил третий, самый маленький. Теперь, когда сам снеговик был готов, осталось лишь делать ему руки, нос, метлу и глаза. Нос Ваня нашел сразу. Недаром мама утром сунула ему в рюкзак морковку. «Помни, что в моркови есть каротин. Каротин от слова «карате». Все каротисты едят морковь, поэтому они такие крутые». Попыталась она при этом надуть сына, но провести Ваню было сложно, и морковка заняла достойное место на верхнем коме. Руки снеговику он соорудил из двух сухих длинных веток, разветвлявшихся на конце как пальцы. При этом на правой руке пальцев получилось четыре, а на левой — три. «Лишний палец никогда не помешает», — объяснил Ваня снеговику, и тот, похоже, был с ним согласен. В сугробе Ваня обнаружил оранжевое ведро, забытое каким-то разгильдяистым ребёнком, и нахлобучил его снеговику на голову. Теперь снеговик был почти готов. Осталось лишь сделать глаза. Вначале мальчик примерил кусочки отпавшей коры, но это было некрасиво. И тогда Ваня, недолго думая, оторвал от своей куртки две пуговицы. Первая пуговица была маленькая, с воротника, а другая большая и чёрная. Он отошел на несколько шагов, чтобы посмотреть на снеговика с расстояния, как вдруг увидел свисавшие с ветки длинный ярко-зеленый шарф. Вначале Ваня удивился, что не заметил его раньше, а потом, озаренный внезапной идеей, стащил шарф с ветки и повязал его снеговику на шею. «Классно! Ну и залихватки теперь у тебя видок!» — воскликнул он. В тот же миг снеговик подмигнул мальчику черной пуговицей с двумя дырочками ваня опеш а потом решил что случайно залепил пуговицу снегом ведь не может быть чтобы снеговики подмигивали спохватившись что опаздывает на обед он схватил рюкзак и помчался домой а вечером возвращаясь со снегокатом с горки ваня обнаружил что снеговик исчез вместе с ним пропало все что на нем было ведро шарф морковка и две пуговицы Ваня едва не заплакал от досады и побрел домой. На полпути к дому он встретил заснеженного папу, тащившего на плечи елку с перевязанными ветками. — У меня снеговика разрушили, я его целый час лепил, а потом вышел, нет его, — пожаловался он папе. — Свиньи живут не только в хлеву, — сказал папа. — А я вот елку купил, ну, как она тебе? отличная ёлка. А наряжать когда будем?» — воскликнул Ваня. При виде ёлки настроение у него определённо улучшилось. «Чего тянуть? Можно и сегодня нарядить. А теперь не хотите ли вы, сударь, мне помочь? Я беру ёлку, а ты бери мою сумку», — сказал папа. Ваня взял папину сумку, и оба купцова, старший и младший, пошли рядом.